«Похоже, я начинаю терять нюх!» Эвелина благоразумно не стала соглашаться с этим утверждением хозяина. Она еще не чувствовала границ, до которых ныне простиралась его благосклонность, чтобы иметь возможность безбоязненно подшучивать над мужчиной. «Но я найду ее!» — твердо заключил Далеон. «Обязательно! Круг поиска все сужается!» Главное, чтобы она не сбежала на побережье, где может совершенно случайно столкнуться с имперцами. Девушка чуть слышно фыркнула. Про эту вероятность она как-то не подумала. Несмотря на то, что рыжеволосая гончая ей нравилась, нельзя закрывать глаза на опасности, которые таило ее бегство. И наиглавнейшее из них было то, что Рая могла навести на след бывшей ученицы императора, его людей. — Что ж, — пожала плечами Эвелина, — если вы так уверены в ее поимке, то мне опасаться нечего. Только скажите, вы убьете ее? — Не задавай тех вопросов, на которые не хочешь услышать ответов, — криво усмехнулся Делеон. Меньше разочарований будет в жизни. Лучше скажи мне, неужели ты при подобном выборе смерть или безмянное рабство выбрала бы жизнь? Я не люблю, когда мне ставят жесткие условия, — зло прищурилась девушка, — так что не будем касаться этой темы. — Как скажешь, — не стал настаивать маг. Тень гончей благодарно наклонила голову и вновь пошла по направлению к дому. В лесу стало совсем темно. Лишь пушистые сугробы слабым мерцанием указывали границы утоптанного пути. Девушка даже удивилась. Надо же! Вроде бы у них не так часто бывают гости. А дорогу не замело. Напротив, любой гонец проедет без проблем. Наверное, без колдовства дело не обошлось. «Эвелина!» окликнул ее мужчина. Она чуть замедлила шаг, позволяя гончей догнать себя. Весь оставшийся путь до дома Делеон молчал. Не торопилась прерывать молчание девушка, раздумывая над тем, как ей вести себя дальше с хозяином. С одной стороны, ей было приятно, что он, наконец-таки, обратил на нее внимание. Более того, начал общаться будто с равной. Но с другой... Бывшая ученица императора боялась, что все эти перемены — лишь результат ее откровений по поводу неприглядного прошлого. Вряд ли хоть какой-нибудь женщине понравится, если окружающие будут относиться к ней лишь как к средству продолжения рода. Вернувшись с прогулки, Эвелина удалилась в свою комнату. Там она долго сидела около окна устало прислонившись лбом к покрытому морозными узорами стеклу. В голове сонно толкались неповоротливые мысли. Девушка просто не знала, как объяснить поведение своего хозяина. У нее был слишком малый опыт общения с мужчинами, чтобы уметь чувствовать, когда они говорят правду, а когда лгут. В любом случае, даже если представить, что Далеон искренен в своих словах и поступках, Эвелина совершенно не понимала, чего именно он ждет от нее. Флиртовать и уверенно вести себя рядом с мужчиной — это целая наука, которую в академии не преподавали.